Глава двадцать первая. О чем думают ведьмы? Я неслась по коридорам академии и старалась унять внутренний жар, разобраться с тем, что у меня кипит и варится в голове. Даже не пыталась, боялась, что рванет. И зачем меня только направили в эту чертову академию? Жила себе спокойно, тут бац! И дракон на мою голову. Я же... я же такими темпами в него влюблюсь. Интересно, а драконы женятся на ведьмах? Внезапно посетившая мысль заставила перейти на шаг. Нет, ну а вдруг все не так уж категорично? А так красотка. Ну так не жена-жена ему еще. И вообще, ведьма я или кто? Еще неизвестно, кто кем она играется. Может, не такой он и распрекрасный в обычной жизни? Познакомлюсь с ним поближе, а он окажется диким занудой, и я первая его брошу. Даже не представляю, куда бы меня завели такие мысли, но меня окликнули. Тильда! Я обернулась и увидела стоявшего у окна Санвара. Блондин отлепился от подоконника и подошел ко мне. Привет. «Ты откуда такая?» — неопределенно повел рукой. «Взъерошены!» «От ректора!» — не стала я скрывать. «Представляешь, он поддерживает нашу инициативу насчет ассоциации защиты прав нечисти». «Да он сам та еще, нечисть! До сих пор его оскаленную харю за спиной забыть не могу!» Парень непроизвольно потер ушибленное почти неделю назад бедро. Я тогда со страха скинула его, как оказалось, прямо на ограждение клумбы, и бедолаге пришлось несладко. Невольно снова ощутила себя виноватой и улыбнулась радушнее. «А ты сейчас куда?» — спросил он, предлагая мне свой локоть. «Да вот, думала, за девочками зайти и в библиотеку сходить». «Неужели преподы уже начинают рефераты задавать?» — сделал в свои выводы парень. «Обычно они хотя бы месяц выдерживают». «Вроде как». Не стала я углубляться в подробности. «Ты с книгами в библиотеке поосторожнее, а то там библиотекарь, ну, чисто демон. Говорят, его и в самом деле...» Когда-то призвали для службы в, в Академию, но мне все равно не верится. Скорее всего, какого-то нечистика припахали. Но я с его видом определиться не могу. Я только плечами пожала. В этом вопросе я доверяла Кэсси. Она сказала, что библиотекарь — демон. Значит, демон. Но кто я такая, чтобы развеивать такую интригу Академии? Слушай, а как вашего библиотекаря зовут? А то все его только библиотекарем и зовут. Господин Зурб. Почти как зуб, хихикнула я. «И они у него внушающие», — не сразу подобрала я слово. «Ага, зубы у него такие, что лучше бы он никогда не улыбался», — согласился со мной парень. «Слушай, а как ты смотришь на то, чтобы завтра после занятий погулять у нас в парке?» Я замялась, понимая, что давать надежду парню не хочу, но в то же время чувствовала себя немного виноватой перед ним, чтобы отказываться от обычной прогулки. От ответа меня спасли девочки. Они как раз спустились в свои общежития, куда мы уже успели дойти, и махали нам руками». Вернее, Стелла махала, а Кэсси только-только оторвала взгляд от очередной книги, которую умудрялась читать, даже спускаясь по лестнице. — Ну что, Тиль? — спросила Стелла. «Как всё — Как все прошло? Пришлось в довольно урезанной форме рассказывать, до чего мы с ректором договорились, и сообщать, что завтра нас ждет беседа со специалистом. Очень хотелось посоветоваться, как мне быть с прозрачными намеками дракона, но я смущалась. К тому же тогда пришлось бы рассказать девочкам всю нашу историю, включая некоторые довольно интимные подробности. Для меня интимны. А это точно нужно делать не сейчас. Здорово! А сейчас в библиотеку? С надеждой спросила Кэсси, и мы направились в местную обитель знаний. Ладно, девочки, я пошел. Попрощался с нами на развилке парень и послал мне белозубую обаятельную улыбку. Тильда, буду завтра ждать после занятия у главного входа. И ушел, оставив меня в растерянности. У тебя намечается что-то с анваром? Заинтересованно посмотрела на меня Стелла. Я только фыркнула. Не им сейчас была забита моя голова. Ой, не им. А еще подумала, что у Кэсси можно уточнить некоторые детали о драконах, не вдаваясь в подробности. Ведь так? Я взяла под руку Кассандру. Слушай, а расскажи побольше о драконах. Стелла пристроилась с крыжи с другой стороны и с удивлением посмотрела на меня. Тебя так ректор зацепил? Ну, почему бы не узнать о нем побольше? Съехала я с прямого ответа. А узнать побольше хотелось, тем более лекции об этих чешуйчатых, и я позорно проспала, считая, что уж с кем-с кем, а с драконами меня жизнь точно не сведет. Но не говорит же девочкам об этом. «А что именно тебя интересует?» — спросила Кэсси, со вздохом закрывая книгу и принаравливаясь к нашим шагам. «Да все. Сколько живут, насколько сильна у них магия, на ком предпочитают жениться, какие такие проблемы у них с рождаемостью, и если либидо у них у «Ого-го, то есть про либидо тебе уточнять не нужно?» С ехидным смешком поинтересовалась блондинка. «Не нужно», — мрачно ответила я, вспоминая, почему мне было не так уж комфортно сидеть на коленях дракона, и густо покраснела. И вот почему я так смущаюсь? Наверняка ведь это был его кинжал, висящий на поясе. «Кэсси, ты тоже это видишь?» Подруги переглянулись. «У вас что-то уже было?» «Да ничего у нас не было», — возмутилась я. «Просто, ну...» «По нему же видно, что он еще тот ходок». «Что-то ты темнишь, подруга?» усмехнула Стелла, не поверив моему объяснению. «Да новость!» демонстративно надулась я. «Тильда, такие новости нельзя держать при себе. Это нечестно по отношению к твоим подругам. Мы же лопнем от любопытства». «Да ничего особенного не произошло. Вечером расскажу». Решилась я, осознав, что разорвусь на множество маленьких тильдочек, если ни с кем не поделюсь моими чувствами и эмоциями. «Так». «Что тебе известно о драконах?» — перехватила я руку Кэси поудобнее. «Драконы — одни из сильнейших существ нашего мира», — начала она. «Обладают огромным магическим резервом, а потому считаются отличными боевиками. В обороте превращаются в огромных крылатых ящеров, а их магические способности преобразуются в способности этих ящеров. Всю жизнь ищут свою истинную пару и женятся только на ней. Только от такой девушки у дракона может родиться потомство». А как они узнают, что девушка истинная пара? К моему удивлению, спросила Стелла. Неужели тоже ту лекцию проспала? Об этом в книгах не написано, развела руками Кесси. Почему? возмутились мы с блондинкой в один голос. Но «Ну, представьте, если бы вы все знали, что нужно просто поцеловать дракона, чтобы узнать, истинная пара девушка ему или нет. Представляете, сколько бы висло на драконьих шеях, пытаясь запечатлеть счастливый поцелуй мы впечатлились. «Да уж, тогда бы наш бедный ректор из деканата боялся выйти», — Усмехнулась Стелла. «И не говори», — согласилась я. «Так говоришь, только на истинных женятся». Кэсси кивнула, и я пригорюнилась. «Где я, где истинная пара?» «Что-то я не слышала, чтобы рядом с драконами были замечены ведьмы». Сердце больно кольнуло. «Плевать! Я же собираюсь стать независимой ведьмой». «А значит, что?» «Что это значит, я тогда думать не успела», потому что мы уже вошли в библиотеку, где нас прямо у входа встретил низенький улыбающийся своей акулией улыбочка-библиотекарь. «О, наконец-то моя скромная обитель заинтересовала ведьм!» Вместо приветствия выдал он и улыбнулся. Вот зачем библиотекарь это сделал? Хотелось спешно хватать ноги в руки и поворачивать назад. Но мы же ведьмы. А ведьмам не пристало пасовать перед всякими там демонами. «Доброго вам дня, господин Зурб!» «За всех поздоровалась я!» и расправила плечи. Не знаю, кто больше удивился, что я знаю его имя сам Зурб, или девочки, но после секундного замешательства он расплылся в еще более широкой улыбке, отчего показалось, что она разрезала его голову на две неравные части. «Какие вежливые нынче пошли ведьмы! Прямо у слады моего сердца! Чтоб вы знали, местные адепты иногда до самого выпуска не удосаживаются узнать мое имя. Это чтоб вы знали!» Удручает и состроил печальную мину, так что его большой нос забавно клюнул. «Ну, да вы же не за этим пришли к старому зурбу! Какую литературу вам найти?» «Все по послесмертным проклятиям, пожалуйста!» Тут же откликнулась Кесси. У библиотекаря такого запроса брови поползли вверх, но в глазах внезапно промелькнуло что-то пугающее. Хотя мне, скорее всего, показалось. Уж слишком быстро это произошло, да и демон сам по себе, существо от которого ожидаешь чего-то зловещего, и зубы он, небось, каждый день пилочкой потачивает. Но работать же в университетской академии и никого это не смущает. Какой необычный запрос! Такие вещи на третьем курсе точно не проходят!» Сощурил он глаза и снова улыбнулся. «А это факультативное задание!» Тут же нашлась я. «Даже так?» «Да, магистра Ануяр сказала, что всех, кто напишет ей реферат, на эту тему возьмет к себе на факультатив по проклятиям добавила Стелла, успевшая стать у преподавательницы одной из любимец. «Ну ладно!» — продолжая улыбаться, проскрипел демон. «Идите за мной!» — и пошагал к стеллажам. Мы шли за ним следом, а он около нужных стеллажей махал руками, и нам на руки аккуратно планировали книги разной степени старости и запыленности. В какой-то момент демон остановился, о чем-то раздумывая, глядя на нас из-за плеча из самого верхнего стеллажа, на стопку зести книг, которую держала Кэсси, упала еще одна подняв небольшое облако пыли. Сколько же она там всеми забытая пролежала? «Все! Больше нигде в книгах нет даже упоминаний про эти ваши послесмертные проклятия. Очень уж редкая эта штука». «А почему они такие редкие?» — спросила я. Демон обернулся. «Я вам не справочное беру. Вон книги читайте. И смотрите мне!» — демон прищурил глаза. «Если хоть одна страничка будет повреждена, пеняйте на себя!» Мы с девочками дружно кивнули. Библиотекарь еще раз просканировал нас взглядом, убеждаясь, что мы прониклись его угрозой, и направился по своим делам. Но он и жуткий. Удостоверившись, что демона нигде не видно, поделилась впечатлениями Стелла, когда мы подошли к выбранному столу. «И не говори», — согласилась я, помогая Кэсси сгрузить на него книги. «Обычный», — внезапно откликнулась рыжая. «Демоны-помощники, к которым относится демонус жадикатус, относятся к пятому кругу иерархии Нижнего мира». «Они могут нанести кому-то вред только по приказу хозяина, или если кто-то нарушает установленные хозяином правила. В остальном они безобидны», — продолжала отстраненно просвещать нас Кассандра, беря в руки ту самую последнюю небольшую книгу. «Ого, откуда ты знаешь столько подробностей о демонах и нижнем мире?» — удивились мы со Стелла. «Мы не то, что пока не проходили подобного, но даже не интересовались. Я люблю читать», — улыбнулась нам подруга. «К тому же в более сложных вязах используются руны» черпающие силы из нижнего мира. Это придает структуре стабильности и усиливает связь. Это связано с разноплановостью векторов силы и ее напряжения. А... «Кесси!» — остановила увлекающую девушку Стелла. Это все здорово, но мы сюда пришли за послесмертными проклятиями. Открывай уже книгу. Почему-то мне кажется, что именно в ней мы найдем все самое интересное. Ой, что-то меня занесло. Извините, девочки. И Кесси стерла пыль с обложки книги. За давностью лет ее название так выцвело, что прочитать его не получилось. Кэси открыла первую страницу. Я чего то разнервничалась, а надпись на ладони зудела еще сильнее. «Написано на Аваларском», — протянула Рыжая, и мы со Стеллой тут же сунули в книгу носы. «Я его знаю, но не очень хорошо. Понадобится время, чтобы все правильно перевести». «Я знаю Аваларский», — удивила Ну «Что вы на меня так смотрите?» «Темная империя знаменита своими проклятийниками, их книги гораздо информативнее, а я специализируюсь на проклятиях. К тому же моя бабушка родом оттуда, из столицы, Саладара, и она с детства учила меня этому языку». «Да, да, тебе читать», — сказала Кэсси, но книгу отдавалась явно неохотой. Видимо, ей очень хотелось приступить к ее изучению самой, но здравый смысл победил. Это дорожные записи практикующего мага, некоего магистра проклятий Ван Рутра. Перевела первую страницу Стелла и пробежала глазами вторую. Тут пока ничего по теме. Описывает, как приехал по вызову в какое-то село, чтобы снять проклятие с посевов. Так, она пролистывает еще несколько страниц. «Девочки, давайте я ее прочту, и когда найду что-то стоящее, я вам расскажу. Не нужно стоять у меня на душой. Почитайте другие книги». Только тут я заметила, что мы с Кэсси неотрывно смотрели на лицо блондинки, а это вряд ли кому-то понравилось. «Ой, прости, конечно!» Мы рассели за столом поудобнее и принялись читать, и если поначалу внушительная стопка дарила оптимизм и надежду, что мы обязательно найдем что-то полезное, то чем больше я просматривала книги, тем больше понимала. Ничего толкового, кроме упоминаний и страшилок, связанных с послесмертными проклятиями, мы не найдем. Почти после трех часов непрерывного поиска голова гудела, и воспринимать написанное стало сложнее. Я отложила очередную скучную автобиографию, и, зажмурившись, Откинулась на спинку стула. Кэсси с увлечением продолжала что-то листать, а Стелла читала свою книгу на лаварском. Она даже сходила к библиотекарю за словарем, чтобы не упустить чего-нибудь важного. Я вздохнула, собираясь протянуть руку за следующей книгой, как вдруг блондинка закрыла свою задумчиво пожевала губу. "Ну что?" спросила я, надеясь, что ей все-таки удалось что-то отыскать. Не сказать, что эти записки оказались совсем уж бесполезными. О, там все же оказалось что-то полезное? обрадовался «Рассказывай, а то в этих только какие-то страшилки и общеизвестные факты упоминаются». Махнула я рукой на свою стопку. «Хотя, может, Кэсси повезло больше?» «Нет, то же самое», — нахмурилась рыжая. Блондинка вздохнула, достала из сумки флягу с водой и отпила. Глядя на нее, мне тоже очень захотелось пить, и я полезла в свою сумку. Кэсси от нас не отстала. Мы так увлеклись поисками, что забыли, что вообще-то нам нужно пить и есть. «Есть!» В животе урчало и мы наконец обратили внимание на время скоро ужин озвучила я общую мысль стелла рассказывай уже и пойдем поедим да и разве против хмыкнула блондинка и выдохнула в своих записях магистр рассказывает о самых интересных вызовах на которые ему пришлось выезжать однажды он наткнулся на послесмертное проклятие и упомянул что духом способным на такое может стать только сильная неинициированная ведьма не успевшая наложить посмертное проклятие Или сильный маг, попавший в такие же условия? То есть, мы с Касси приглянулись, черная дама Академии была ведьмой? Но откуда ей было здесь взяться? Или сильной магичкой, предположила Стелла. Тогда почему наложенное проклятие можем видеть только мы, ведьмы? К тому же что-то не слышно, чтобы кто-то из магов жаловался на послесмертное проклятие. А случись такое за те годы, что черная дама обитает в Академии, Подобный случай точно оброс бы, не бы лицами и стал главной страшилкой. Но нет, все больше ерунду какую-то придумывают про прыщи, ушибы. Я потерла лоб по рукой, не желая верить сделанным выводам. «Слушайте», — заговорила Кэсси, — «получается, что много лет назад в стенах Академии была убита или умерла своей смертью молодая, неинициированная ведьма. А значит, об этом должна быть сделана какая-то запись». «Должна...» Задумчиво протянула Стелла, а потом сощурилась, придвинулась к нам через стол и заговорчески зашептала. Но это при условии, чтоб о ее смерти стало известно. А вдруг она пропала в безвести? Заблудилась в потайных ходах Академии. «Каких еще потайных ходах?» — прошептала я. «Академия находится на территории старинного замка, а в них всегда есть потайные ходы». Кэсси закивала, соглашаясь со Стеллой, и мне вдруг стало жутенько. «До меня только сейчас по-настоящему дошло» что для снятия моего проклятия нам нужно на территории Академии найти труп какой-то ведьмы. Девочки, даже если мы его найдем, что дальше-то делать? И зачем она вообще хочет, чтобы мы нашли ее тело? Ну, как, ее отправить за грань, я уж точно знаю, Стелла постучала ладонью по книжке. А вот для чего ей это нужно? Может, что за разговоры в библиотеке? Раздалось громовое над нашими головами. А-а-а! Завопили мы, вскакивая со своих мест и ощетинились защитными заклинаниями. э Какие нынче ведьмы пугливые пошли!» Неподалеку стоял довольная библиотекарь и радостно оскалилась, перекатывался с пятки на носок. «Чего так переполошились? Чтоб вы знали, у меня больное сердце, а вы мне чуть в могилу не свели своим визгом!» На переполошенного или испуганного он точно не походил, а вот у меня сердце, казалось, выскочит из груди. У Демонюка вредный! но ничего, я ему еще это припомню!» «Простите!» — выдавила Стелла за всех нас. «Мы пойдем!» «А с книгами что делать? Все прочли? Сдаете?» «Смысла читать оставшиеся мы с девочками не видели, подозревая, что самая ценное уже добыли». «Да!» — кивнула, подхватывая сумку. «Ну-ну!» — смерил нас странным взглядом Демон. «Идите, а я проверю, как вы обращались с моими девочками!» И, подойдя любовно, огладил переплет одной из книг.